Москва вся ходила на дыбах. На улицах собирались толпы народа, то там, то здесь вспыхивали набатные колокольные звоны. До хрипоты кричали, спорили, ссорились на площадях и в торбу. Откуда-то из подмосковных слобод сами собой являлись наспех оборуженные, никем не званные дружины ратных. Все ждали Ольгерда, и хвост потерявшийся Ибо по самому здравому разумению, что же он мог сделать теперь до Думы Боярской, до Князева решения, до Соборного приговора Москвы, стал вдруг и сразу ненавистен едва ли не всем и каждому. Филиаминовых останавливали на улицах, Василию Васильевичу кричали «Веди! Не отступим!». Иван Иванович, несчастный и растерянный, сидел, не показываясь в своем тереме и не знал, что ему вершить. Дума, наконец, собралась, но опять не сотворилось в ней нужного единства, и, поспорив, покричав до хрепоты, вдостыля виноватив друг друга, великие бояре московские не сумели прийти к единому твердому решению, и, как всегда в таких случаях, постановили укреплять Можай и Волокламской, слать к князю Василию Кашинскому о совокупной брани против Ольгерда, сладь к смоленскому князю Ивану Александровичу, дабы выступил по прежнему до кончанию против Литвы, но вообще погодить и дожидать владыки Алексия из Царьграда. Но Василий Кашинский, занятый грязнёю с племянником, отвечать отнюдь не спешил, и Ольгерд, занявши Ржеву и оставя там гарнизон, благополучно ушел в Литву. А меж тем Москва шумела и ждала и требовала от князя бояра Тыстского решительных действий. Толпы приходили в Кремник, Алексей Петрович прошали в Заболь, не предал ли он Ольгерду, и колгота творилась страшная. Во всё это разом окунулся Никита, как только они с Матвеем к вечеру следующего дня въехали в Москву. «А из пробежья?» — накликнули их на улице. Едва они мокрые и усталые миновали первую заставу. Никита приотпустил поводья, и тотчас вокруг двоих верхоконных ратников сгрудилась толпа. «Не смажая? Как там? А Ольгер доничает да еще?» Никита объяснил, что сами не ведают. С тем же самым прискакали в Москву. Толпа разочарованно расступилась. «Прошайте там, а мужики!» — крикнули им вслед. «Может, пора добро хоронить, да самим в лес текать, пока нас тут и Литвин всех не полонил?» Кремник гудел, как улей на роении. В Молодечной стоял крик и шум. Кто-то кого-то хватал за грудки, бронили и защищали хвоста. Припоздавший Никиту с Матвеем смотались на поварню, где им налили по мисси простывших щей, и тотчас по возвращении в Молодечную Никиту облепили свои кмети. «Ну что речешь, старшой, заждались тебя! Уж тут по грехам и шибко вышло!» Разглядывая свежие синяки под глазами и на скулах у того, и другого, и третьего, Никита, осклабясь и поплевав сквозь зубы, вымолвил негромко. «Ну, сказывай-ка ты не то, чего нас без меня тут?» а? Ратники закричали было, но Никитина «ну-ну-ну, еще, вали все подряд!» отрезвили, наконец, многих сторожу пойдем там мы и поговорим так же негромко докончил он и пошел и обратясь примолвил судзи в глаза пороть вас над олухов мокрые одежи они с матвеем разложили на печи сами залезли на палате тот гул молодечный и сумрак закрывали их от лишнего глаза пущ всякого нарочитого уединения скоро к дружкам пробрался иван Ведяка. Конопатый рассказал шепотом, что произошло вчера, пока не было Матвея. «Так по что и нас ждать было», — выругался Никита. «Шли бы толпой к Василию Васильевичу на двор». «Мать-перемать, коли Алексей Петрович не последний олух, так зашлет всю наш шайку, теперь заможай в порубежье. Там и будем прокисать до скончания дней». «Как ж теперь, старшовый? Погорячились ребята, нельзя их винить, нельзя!» Кратко отверг Никита. — Надел шляль на болтовню сорочью. — Все одно думай, старшой, — уныло повторил ведяка. — Ладно, — сказал Никита, так-таки ничего не решив. — Давай спать. Утро вечера мудренее. Утром он сам явился к хвосту и, быв допущен, дерзкой глядя в очи боярину, повестил, что по его вине, поскольку застрял в деревне и молодцы остались без догляда, Вильяминовская братье взбушевалась, устроило драку в Молодечной, и он теперь предлагает боярину, будя есть на то, какие наказы от князя, послать его со всею приданную дружину бывших вильяминовских ребят на рубеж заможай. — Пущай того, охолонут! — примолвил он, чуть-чуть усмехнув при этом. Хвост цепел, молчал, думал... Порывался сказать подносил руку к бороде, но и вновь опускал выслушал все молча отмолвил наконец эь тебе старшой, я уж донеслей что не ты а только док на рубеж боярин смело перебил никита опассца было уже и ни к чему все одно голова на кону там хоши не верны тебе одна дорога либо служили либо погибай сам то как думаешь Вопросил хвост, пристально и тяжело взглянув на Старшова. И Никита, не опуская светлых разбойных глаз, Легко отозвался, чуть пожимая плечами. дак что ж, проверить не мешает, молодцов. Застоялись, что кони. Пусть охлунут чуть. И под моим доглядом. Да я сам под твоим доглядом буду, чай». Усмехнулся в ответ боярин, откачнулся на лавке. а и пошлю». «Посылай!» — готовно отозвался Никита. «Коней только надо наперековать. Так и то за пару дней справимся». Коней перековали, справились. Средились круто. Беда, осознанная, слава богу, всеми, сдружила пущу удачи. Хвостовских соглядатых вызнали и показали Никите на второй день. Вскоре один из них упался, внезапно понесший лошади, и был оставлен с разбитым бедром и вывихнутую рукой подможаем, второго же берегли всю дорогу, и так хорошо, что во время всех серьезных разговоров он оказывался в самом нарочитом далеке от Никиты. Ольгерт ушел, и узнавать им на осенних проселочных путях, в мертвых засыпанных снегом лесах, под белым небом ранней зимы было нечего. Следовало брать Ржеву так же быстро и нежданно из гоном, как это сделал Ольгерт, но на то не было ни должных сил, ни боярского разрешающего повеления. Промотавшись в по пограничью, отощавши сами и приморив на коней, поворотили в Москву. Хвост встретил свою отощавшую сторожу и выслушал доклад Никиты с душевным облегчением. Мериться силами с ветвином ему совсем не хотелось. Тем паче, пока его ратные мотались по рубежу, и еще одна пакость приключилась, о кое только-только уведали на Москве. Смоленский князь выступил таки против Ольгерда. Один, без московской помощи, и был, разумеется, разбит, потеряв многих ратных и полоненным племянника князя Василия. Так Ольгерд одним ударом Сумел разрушить все сложное здание союзов, зависимостей, родственных связей, служебных обязательств, которыми Москва при четырех сменявших друг друга князьях все крепче и крепче привязывала к себе и Смоленск, и Брянск, и Ржеву. Сумел при этом и захватить в свои руки оба последних города с их волостями, чего бы никогда не допустил Семён Гордый. Тут вот, уведувший последнюю беду, И сказал, наконец, Никиту своим, До да предела измотанным и одураченным ребятам, Что боярина пора кончать. «При Семене Ивановиче да под Вильяминовским стягом Мы б сейчас не то что ржеву отбили, И Смолян бы не выдали, из Брянск поди выше бри Литву!» Но на жадный вопросы оратных «когда» Только пожал плечами. «Стеречь и надо!» а дня и часу не скажу!» Не веду сам. Меж тем подходила Рождество. Человек, упорно решивший дойти до намеченной цели, с какого-то мгновения уже теряет власть над своими поступками и движется подобно камню, выпущенному из прощи. Легко было бы сказать, что Никита действовал по прямому наущению, ежели не приказу василь Васильевича, вдохновляемой обещанием награды или из чувства служилой чести, обязывающей послужильца ратника отдавать жизнь за своего господина. Мы знаем, однако, что это было не так. Можно было бы догадать, что Никита избрал путь, с помощью коева надеялся, заслужив благодарность Вильяминова, обрести свою любовь. В это возможнее всего было бы поверить. Но только Никита как раз накануне роковых событий совершил то, что выказало его уверенность в мрачном для себя исходе задуманного предприятия, проще сказать, в собственной гибели. Так что разве уж посмертный венок героя получить надеялся он в глазах своей книжны? Ненавидел ли он хвоста столь слепо и бесконечно, чтобы решиться уничтожить злодея? Нет, не было и того... Наконец, не сказать ли тогда, что Никита задумал совершить то, что он совершил ради высокой идеи, ради спасения Родины, как он мог полагать, глядя на творимые вокруг непотребства и грозную потерю властей, захватываемых сильным врагом. Но как раз, глядя на все совершавшееся и совершаемое, не мог бы Никита никак прийти к подобному заключению. В бестолочьей бессилии Москвы Виноват был прежде всего Иван Иванович, единственный оставшийся в живых князь из родовой ветви Даниловичей. Но потому что он был единственный, сменить его и заменить было решительно неким, и уповать оставалось лишь на следующие поколение. Виновата была чума, унесшая ратную силу Москвы, а новые мальчики еще не выросли во взрослых воинов, и приходилось опять же ждать... Виновата было и то трудноуловимое и непостижимое уму, что называлось учеными, монахами и сихастами, незримым током энергии, или просто энергии, которая или есть, или ее нет в людях, и которая в ту пору пока еще больше оставалась у Литве, чем в Залесье» отравленным некогда гибельной усталостью склонившейся к закату великой киевской державы Рюриковичей и все еще не притворившим отраву ту, ту зараженную кровь в вино нового московского возрождения. Так могла ли судьба страны решительно поворотить свой ход из-за исчезновения одного человека, хотя бы и занимавшего высокий пост? Да, могла.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 И мы опять же здесь говорим не о всяком деянии, на о деянии насилия, о сотворении правды неправдою. Великий, неразрешенный донеси, возможно, неразрешимый вопрос истории, ибо вовсе и всякий отказ от борьбы, от гнева, от ратного спора и битвы за правду свою приводит к победе иных, тайных и подлых сил,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 Не пустили ему кровь, а бескровно удушили. Великий вопрос истории. И вспомним, что о войнах, погибающих за родину свою, Молятся, как за праведников. Но то ратный долг — святое дело обороны страны. А ежели враг внутри, ежели враг — это свой, А ежели он, к тому же, в свой черед верит, Что именно он прав, а ошибаются иные.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 и возвращается к тому, с чего началась право отдельного человека решать самостоятельно оружием судьбы народа своего. Есть ли оно это право вообще в истории? Дано ли оно человеку? Раздана свобода воли, значит, дано. Но если все начнут сами решать... И снова страшный круг, выхода которого на этом пути мысли никогда не будет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 В голове, и душе, и сердце у него царила полная сумятица. Он догадывал, чуял, что уже летит неостановимо, и только это одно ясно и понимал. А все, что творилось вокруг него, постигал уже смутно. Святочные празднества казались ему чудовищным бесовством. По улицам неслись нелепо разукрашенные сани с сухонем и криками, из дверей вырывались пиликающие и дудящие звуки, прыгали в сугроб какие-то существа в харях с рогами и хвостами, блеяли по козлиному, водили медведей, ряженых и взаправдышних, и живые медведь тоже нелепо плясали на задних лапах, натягивали и снимали шапки с головы, стучали посхами, и били в бубны. Одетый мохнатым лесовиком, завесивший чело берестяное раскрашенную харей, пробрался Никита с шайково-ряженых в терем Вильяминова. Долго плясал и блеял, переходя из горницы в горницу, разыскивая ее, и мал не испугал. Ойкнуло, когда страшнорожий лесовик схватил за руку и повлек за собою в темный угол и на Понявши, кто с нею, она сама утянула его в укромную боковушу пустынную в этот час, ту самую, где они встретились когда-то впервые в день смерти старого тысцкого Василия Протащича. Никита откинул личину, властно приник губами к ее губам. Она поняла, что-то отстранилась, поглядела встревожно и заботно. Долго сидели потом молча. И Никита сжимал ее руки в своих, и все не мог отпустить, и все не мог повести то, с чем пришел нынче в высокий Вильяминовский терем. Наконец отпустил, и, не глядя на нее, не слушая ее слов, она говорила, что-то о чем-то прошала, достал с шеи мешочек на кожном гайтане, открыл, вытащил оттуда, стараясь не помять, драгоценные старинные серьги. Те самые дедовы развернул берестяную скрепу и ветхую шелковую тряпицу, почти уже истлевшую, освободил два маленьких сиротливых солнца и вложил ей в потную прохладную ладонь. Она что-то продолжала баять, а он не слышал, как оглох, только смотрел на нее, наконец выговорил. «Деда моего, Федора Михайловича, а ему княжна подарила Тверская за любовь, вот». Дарю тебе. Для тебя и берег всю жизнь. Свидимся или нет, не ведаю. Может, и на посредях я с тобою. Так прими словом. Она глядела на него, продолжала глядеть, и слеза медленно скатывалась у нее по щеке. — Ежели ты на худой решился, — прошептала. Жестко усмехнул Никита, повторил — спрячь и она, испуганно глянув ему в лицо, начала заворачивать было даренные сережки, но вдруг остановилась, подумала, и, сузив глаза, подняла руки, расстегнув, вытащила из ушей свои серебряные, отложила, а потом бережно вставила в розовые нежные мочки ушей Никита в подарок. Продела, повозившись с затвором, повернула ух к Никите «Застегни». И он, дрожащими руками, прикасаясь к ее ушам, голове, шее И от каждого касания начинала кружить голова Грубыми пальцами своими застегнул, наконец, крохотный замочек сережки А она, вся залев, вложила в ухо другую И опять, уже молча, повернула ухо к нему За этим делом и застал обоих Василь Васильевич Вильяминов Когда хлопнула дверь, Никита, понявший разом, кто вошел, все еще возился с Сережкой. Он чуть вздрогнул, и она ощутимо вздрогнула, но не обернулся даже, пока не застегнул серьги. И тогда лишь откинулся на лавку, оглядев в полутьме покоя мрачный лик старшего Вильяминова. Боярин стоял, фыркая, словно конь, перед этими двумя, что застыли на лавке — и не знал, что совершить, сказать, крикнуть, ударить ли. Сел, наконец, вымолвил. — Здравствуй. — Здравствуй ты, Василий Васильевич, — отозвался Никита. — Гляжу обнову у тебя, — вопросил насмешливо Василий Васильевич, глядя на Наталью Никитичну. — Никита подарил, — отмолвила она вся залев, но смело глядя в очи боярину. «А у тебя отколь?» — перевел Вильяминов тяжелый взгляд на Никиту. «Родовое!» — строго отмолвил тот. «Деда моего!» «А прикажу снять?» — вопросил Василий Васильевич. Наталья Никитична побледнела, потом вспыхнула. «Ты поди, донюшка!» — сказал Никита, назвав ее неведомо как сорвавшимся с уст ласковым именем. Встал, перекрестил Наталью Никитичну, и при бояре, не будто и не было того в горнице, привлёк к себе и крепко поцеловал. «Иди!» Сам поворотил к Вильяминову и уже не глядел, пока за спиной не захлопнулась ни вдруг тяжелая дверь. Тогда лишь сказал. «Мой дедушка Федор Михалкич...» Дарственную грамоту на переяслав привез князю Данилю Александровичу, вот Был доверенным человеком у князя Ивана Митрича, самым ближним И у князя Данила был в чести Без еговой помощи полвека назад и Акинфа Великого под переславом не разбили бы И серьги те получил, дедушка мой, во Твери от сестры Михайла Святого Не советую тебе, боярин, снимать тех серьг А я околи, тогда сватай, нечего вдох сидеть. А серьги не тронь, понял, василь Васильевич? Может, с тобою я толкую на последях, а только помни о том. Никита пошел было к двери. — Куда ты? — окликнул его Верьяминов. — Поймают! Сядь того! Сделай, боярин, чтоб не поймали. — Тебе ж лучше, — возразил Никита, останавливаясь но не садясь и вопросил в свой черед. — Сюдат, по что пришел? Да — Донесли, поди? Вильяминов кивнул головою, повторил тишь просительнее. — Сядь, никит поговорить надо с тобой. — а я не ведаю чего? — Не ведаешь, боярин, — перебил его Никита, все так же не садясь. — И не на ведать тебе, моё то дело. — Услышь, когда, знай, Никит Федоров совершил, — А и тогда молчи!» Вильяминов смотрел на него, понурясь, словно бы гнев, молча и стаивая в нем, обращался в великую смертную усталость. Совсем уж не по веселому нынешнему празднику, поглядел в очи бывшему своему старшому просительно и скорбно, попытался пошутить с кривой усмешкой. «Баешь, не надо тебе и смерть торопить, сам найдешь старшой!» «Сам найду!» — серьезно отмолвил Никита. Вильяминов повесил голову, глянул из-под «Ты меня прости за то сватовство!» «Уже простил, боярин! Не то не было бы меня здесь!» — твердо отозвался Никита. И, постаравшись смягчить, сколько мог, голос присвокупил. «Прощай, Василий Васильевич! Коли что и ты меня лихом не поминай!» Вышел, едва не забывши накинуть берестяную харю на лицо. В покой тотчас засунулась весь логотовная рожь стременного, глазом поведя, изъявом бровью показав, мол, «Надобно взять бывшего старшего, так возьмем немедля!» Ильяминов взгляда не принял, поманил пальцем. В недоуменно вытянувшуюся морду ратника, поглядев, угрюмо и тяжело, Показавший тому перстом на лавку Молча сесть приказал И только одно вымолвил погодя О холоне Святки кончились Минуло крещение К Мете никиты застренные Никиту недоумевали, чего медлит старшой Но Никита уже не медлил, ждал Он не имел права отправлять на плаху Всю свою ни в чем невиновную дружину Один раз не сотворилось По дороге в Красное Другой едва не совершило На Воробьевых горах Третьего февраля Хвост надумал отстоять За утреннего богоявления Никита со своей дружиной Был как раз встороже и Его словно стукнуло Что по темени Теперь К богоявлению подъехали в разгар службы Столпились за оградою Никит глянул Четверо молодцов хвостовских, с коими тот никогда не расставался, были в церкви. Никита, стянув шапку и перекрестясь, полез сквозь толпу. В жарком от люду каменном внутри церкви было не пропихнуться. Облаком плыл ладанный дым, гремел хор. Никита, не обращая внимания на недовольные взгляды, тычки и щипки, до да тки до да боярина. Как вызвать его одного на улицу, сочинил на ходу. Единственный сын Алексея Петровича, и как единственный забалованный боярином в досталь, был яровит дожонок, да и на этом-то, пробираясь сквозь толпу, и решил сыграть Никита. Пристроився локти боярина, тот недовольно повел глазом, узнал. никит шепнул. «Грех, батюшка, у Василия твоего с бабою! мозг порезал, кажись!» С кем из дворовых спит молодой Василий Хвост, знали, разумеется, все ратники. Хвост побурел. Вращая глазами, не услыхал ли кто, воззрился вокруг. А Никита тем часом, прямо и озабоченный, глядя на царские врата, подсказывал. Не зови ни которого, замажем. Я с верными ребятами коню крыльца. Хвост, махнувш своим, оставайтесь, мол начал протискиваться к выходу. Все остальное совершить было уже полдела. На паперте хвоста подхватили под руки Матвей с ведякой, живо подвели боярского коня. Скоро, расталкивая нищих, несколько верхоконных устремились в сторону Кремника. Хвост было хотел что-то спросить, Путь к его терему на Яузу лежал совсем в другой стороне, но Никита, ему же сам боярин почти перестал быть интересен, важнейшее теперь стало не увидел бы кто, лишь отмолвил сквозь зубы, не поворачивая головой «Надо так». Улавок под высокую амбарную стеною приодержали коней, догонявшие их ратники Никитиной дружины сгрудились вокруг. Никита плотно подъехал к боярину, и молча обнял его за плечи левой рукой, правую доставая длинный охотничий нож. Улица была пустынная, весь народ в эту пору был заутренне. Боярин, еще ничего не понимая, вскипел, вцепился правую дланью в руку Никиты, мысля сбросьте ее с плеча и закричать, но Никита, уже обнаживший нож, коротко размахнулся, И вонзил его боярину в ожерелье близ горла по самую рукоять. Алексей Петрович прянул, разом теряя силы, обратил недоуменный вытращенный взор к Никите, прохрипев изменник. Он еще силился освободить плечи, бился в руках, и Никита, вытащив нож, Кровь сразу хлынула с бульканьем, заливш всю грудь боярину, не расцепляя зубов, отмолвил Не изменник я!» «С тем и поступил к тебе, чтобы убить!» И рванув в тучное тело хвоста за шиворот к себе, чтобы было погоднее, вновь погрузил нож по самую рукоять, в этот раз достав сердце. Алексей Петрович захрипел, померк взглядом и стал валиться с коня, которого двое ратных едва удерживали под узцы в эти мгновения. Не сговариваясь, Никита с Матвеем подхватили боярина со стороны, так тесно сблизив коней вымчали на площадь. У снежного сугроба остановили, и уже неживое тело Тыстского, безвольно качнувшись, кулем обрушило в снег». Конь, которого ведяка огрел плетью, поскакал с протяжным ржанием по направлению к дому боярина. Один из ратных подал Никите, свесясь с коня и зачерпнув ком снега. Никита обтер нож, руки, оглядел себя, нет ли капель крови, и тотчас, отбросив кровавый снег и вложив нож в ножны, тронул коня. Скакали сперва кучно, потом по знаку никита растягиваясь и отрываясь друг от друга. Велено было заранее окружную дорогу ворочаться в кремник, в младечную, и тотчас идти подвое в сторожу, тем, кто нынче очередной. Сам же Никита, на неглинное ставя свою дружину, поскакал к матери, чтобы там погодному отмыть кровь и привести себя в порядок. Слов по дороге не было сказано никем никаких. Все молчали, молчала Никита. Только с Матвеем обменялись они на расставание долгим понимающим взором. Мол, не оставляй ребят по один к никоторого. И, понимая, мол, не боись. На площади перед кремником остался теперь только труп боярина в дорогой среде, вокруг которого, медленно съедая снег, расплывалось темнее зловещее красное пятно никита еще ничего не чувствовал пока ехал домой кроме тупого опустошающего удивления все чем он жил эти долгие месяцы словно бы перестало существовать вспоминать звук ножа входящего в мясо и трепет в членах боярина и его отчаянные усилия вырваться и даже хриплый крик «изменник» он начал много спустя. Сейчас же не было ничего, и только грозная необратимость совершившегося пугала и удивляла его все больше и больше. У матери было заперто. Он, грубо и зло, привлекая внимание всей улицы, начал колотить в ворота концом плети, вместо того, чтобы самому открыть калитку, войти и, растворив ворота, завести коня. Мать, наконец, выбежала, засуетилась, стараясь заглянуть в глаза своему старшему и чего-то рабея повела в дом. Никита, привязав коня, тут только увидел, что в крови седло, и платье вынул измаранный охотничий нож, грубо соврав матери из красного. «Зверь дорогой едва меня не заел, отбил свод. Соседям не тряпи, стыдно». Мать поверила, нет ли... Тотчас захлопотала, запихалась по дому, достал хлеба из печи, побежала налажать баню, отмывать нож, седло и платье. Никита тупо ел, сидел, глядя в стол перед собою, потом прошел в баню. Отмикая, начиная трезво прикидывать, что к чему, долго парился. Когда вышел посвежевший, успокойный, узрел испуганные, почти безумные глаза матери — «Ты что?» — спросил. Она отступала от него в ужасе, вымолвила наконец. Соседка прибегала. «Тыстской убит!» алексей Петрович!» «На площади нашли, как от отзаутренний народ повалил!» Мать спотыкалась, отчаянно глядя на Никиту. «Ну!» — подторопил он. «Так того!» «И нашли, значит, на площади?» «Лежит, брошенный и без дружины, безо всего?» «Убит!» переспросил никита зло убит подтвердила мать с круглыми от ужаса глазами собаки собачья смерть грубо подытожил никита переведя плечи давно следовало убить так того не находилась матерь раззвонит но не на всю улицу дома я его и убил уточнил никита а к тебе платье замывать приехал да он усмехнулся щурил глаза — Говорю тебе, серого повстречал. Он уже забыл, что раньше сказал про медведя. — Ты, Байл, — начала мать. Никита мысленно хлопнул себя по лбу. — Да, говорился я. Топтыгин бы меня самого прикончил. — Да тут-ка ли? Не замечешь, какой зверь. Докончил он совсем уже непонятно. И чтобы прекратить дальнейшие матери на расспросы, полез на печь. Лег и тотчас заснул и спал, вздрагивая и во сне почти до вечера, а пробудясь и утолив голод, трезво подумал о том, что ежели немедленно тотчас не воротит в молодечную, то его станут подозревать уже все. И потому, подтянув пояс, молча оболокся, оседлал коня и бросив матери еще раз «Не трепли того, не то и впрямь меня виноватят», поскакал в кремник. Дыхнов встретил его на пороге Молодечной и значительно поглядел в глаза. В Молодечной стоял ад. Кто-то из Хвостовских с белыми от ярости глазами подскочил к Никите и с воплем. «А, вот он!» — развернулся до плюхи. Никита, молча, вложив всю силу в удар, сбил крик у нас ног и быстро пошел в свой угол, приметя, что уже половина Молодечной, почитай, дерется друг с другом. Хвостовских было много больше, и Вильяминовским в инупору плохо бы пришлось. Но боярин был убит, и у Хвостовских за бестолковую злостью и гневом царила растерянность, как же впредь. И что могло быть впредь, не понимали ни сами Хвостовские, ни чуялось бояре в Кремнике, ни сам князь. Город кипел, выбрасываясь орущими до хрипоты толпами, И Никита, почти готовый к тому, что его изобличат, схватят и поволокут на казнь, и, не понимающий, почему это все еще не происходит, сообразил, в чем дело, только попав на улицу. В толпах посадских, не обинуясь, вслух называли имя предполагаемого убийцы хвоста, имя это было у всех на устах одно — «Василий Васильевич Велиминов». В первый након так ему это показалось дико и несообразно ни с чем, что Никита вздумал было пойти к Ивану Ивановичу и повиниться в убийстве. Но тут же он сообразил, что погубит этим всю свою дружину, всех мужиков и не спасет Василия Васильевича, ибо о Никитиной верной службе Вильяминову в прежние годы было известно всем и каждому, а потому, даже и поверив ему, Никите... Решать, что действовал он все-таки по прямому наказу Василия Васильевича. Оставалось самое трудное — молчать и не признаваться ни в чем. Воротясь в молодечную, Никита велел всем своим седлать коней и повел дружину к терему Алексея Петровича засвидетельствовать уважение покойному и разделить горе семьи. Последний Никита, решившись на всё, брал на себя. Он плохо помнил, воротясь в молодечную все сущее, и как билась раскосмаченная Алексеиха гроб, и насупленную морду сына, и щупающие глаза хвостовских молодцов, всё прошло как-то мимо в тумане каком-то. И на прямой вопрос взявшего его за грудки в углу палаты хвостовского ключника По что и куда вызывал он Никита Боярина из церкви у Богоявления? Ответил, немало не смутясь. — Был бы я с Алексеем Петровичем в местях, того б не допустил. — Чуешь? — И отвали от меня. — Без того тошно, — примолвил Никита, сбрасывая со своей груди руку холопа. И тот, обманутый спокойствием Никита, отступил, померк, веря и не веря, но не смея больше виноватить Старшова, который был прежде в такой части у боярина. Все это прошло, как в тумане, только вечером, укладываясь спать, Никитов, заправда не удивился тому, что все еще не изобличен и не убит. Меж тем мятеж в городе начался нешучный. Бояре разъезжали в оружие, Сын убитого, Василий Хвост, метался по городу, бил себя в грудь, кричал, что Вильяминовы все четверо предатели-убийцы. Иван Акинфич, которому от всех этих событий стало плохо, лежал и никого у себя не принимал, сказываясь больным. Сам же зорко наблюдал за боярской господою, ловя, куда подует ветер». Однако убийством были возмущены, ежели не все, то многие, и Афинеевы, и Беконтовы, и Зерновы, и семён Михайлович, и Иван Мороз, передавали, что умирающий Андрей Кобыла также решительно не одобряет убийц. Дума, наконец, собралась. Бояре и Нейробея все глядели в ту сторону, где сидели, казалось, заранее обреченные судовели Аминовы. Но Василий Васильевич решительно встал, не давая еще никому молвить и слова, встал и потребовал слухов, поносных ради суда над собою, присовокупив, что крестом клянет сека в убийстве Алексея Петровича невинен есть, и готов выставить послухов и, более того, разрешает опрашивать всех его домашних послужильцев, холопов и слуг». Заявление Вильяминова вызвало в Думе бурю, не поверили многие. Но Василий Васильевич учел это. Приведенные им слухачи подтверждали, что в час убийства все вильяминовские люди были в иных местах, не исключая и самого Василия Васильевича. В конце концов, по просьбе Вильяминовых назначили местный суд, а и суд не нашел, чем бы можно было уличить Василия Васильевича. Тогда подозрение пало на его тестя, но опять же не находилось ни доводчиков, ни слухачей вины последнего, что не мешало, однако, всей Москве по-прежнему считать преступником Василь Васильевича с тестем. Поминали даже легендарное убийство Кучковичами Андрея Боголюбского и Алексея Петрович становился во всех этих толках почти святым. Но, однако, начиналось обратно, когда прошла первая волна всеобщего ужаса и возмущения, а хвоста как-никак уже не было в живых, многие начинали припоминать и тот, чем был виноват хвост перед Москвою, или казалось, что был виноват, его безлепую борьбу за место тыистского, бессилие противостать Ольгерду, даже и преступление его отца Петра Басоволка — Убившего некогда плененного рязанского князя Поставлено было ему в вину Пошли новые перекоры и пересуды Вновь едва не дошедшие до драк между горожанами В самой разгаратой колготы споров и начинающегося бунта Дошла весть о возвращении владыки Алексия Русское серебро и на этот раз помогло Алексию Помогла, кроме того, смутная тревога греков, сообразивших, наконец, что подарить русскую митрополию язычнику Ольгерду, который вот-вот к тому же примет католичество, опасно прежде всего для них самих, ибо тогда дни и даже часы независимой константинопольской патриархии будут сочтены. Помогли афонские монахи, помог Григорий Палама, помог Афилофейка Кинн, Чем мог и сколько мог. Патриархия, в конце концов, предложила исполнить на деле Соломонов суд и разорвать живое тело митрополии надвое. Роману достались епархии Волыни и Черной Руси, Алексии Киев и владимирское Залесье. Греки считали, что таким образом удовлетворяют обе стороны и убедить их в том, что погубить половину православных епархий отдав их под власть Литвы и католических патеров так же глупо, как и отдать Ольгерду всю митрополию, Алексей уже не смог. Почти с отчаянием наблюдал он этих людей, которым ближняя и корыстная совершенно застила глаза, не давая видеть далекое и святое. Как-то потерявший на миг выдержку, Алексей вопросил одного из младших секретарей патриархии —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 Да и не пытался понять, ибо для него сегодняшний указ, изданный в секретах патриархии, определял и днешнее, и будущее, а для упрямых русчий вот такой готовый ответ — Господь защитит, а и не защитит, они при этом умывают руки, подобно Пилату. Неужели мы когда-нибудь постареем настолько, что любой самый смертоубийственный указ будем бестрепетно принимать сами на ссылаясь при этом для оправдания совести своей на какие-то высшие соображения, на верховные, неподвластные нашему разумению силы. Нет, Господь, давший смертным свободу воли, не должен и не будет спасать нас Ежели мы сами возжаждем собственной гибели, И в том как раз, что мы своими руками сотворим свою гибель, Есть воздаяние за грех, Что Жоргерд будет захватывать княжество за княжеством, А греки передавать ему епархию за епархией, А католики, как они это уже проделали в Галичи и на Волыне при поляках, уничтожать православные храмы и перекрещивать народ в латинство. О, истинно великий град Константина, ты сам готовишь неотвратимую гибель себе. Алексей очень спешил на этот раз, понимая, что без него может на Москве совершиться всякое, но произошедшее превысило даже и его тревожное ожидание. Потеря ржевы брянского вне, убийство тыистского внутри, княжество гибло и с ним погибало дело Руси. Он мчался, Он мчался к Москве в метельном вое, загоняя лошадей, мчался так, словно еще мог отвратить из смерти позор, хотя ничто не можно было вернуть из сотворенного неразумными московитами. Он и сам был уверен, почти уверен, что убийство хвоста — дело рук Вильяминовых, и положил себе непременно сурово наказать убийц. В конце концов, в его руках был суд церковный, и суд этот он собирался сделать высшим судом Владимирской земли, решая на нем княжеские споры и свары. По приезде в Москву алексей отслуживший торжественную службу в Успенском храме, показался одному только великому князю и имел с ним долгую молвь, после которой Иван Иванович вышел вовсе раздавленный, со слезами на глазах. Затем алексей начал вызывать к себе на исповедь и для собеседования великих бояр одного за другим. Вызывал и многих послужильцев великих бояр, постепенно убеждаясь в том, что Василий Вильяминов действительно не виноват, по крайней мере, прямо в убийстве хвоста, хотя вся Москва указывала именно на него. Владычное следствие начинало заходить в тупик, когда к алексею на прием попросился бедный попик за неглименья и, допущенный к митрополиту, Начал, рабея и потея, бегая глазами и заикаясь, косноязычно рассказывать про какую-то посадскую жену, которая застирывала кровавое платье сына, а потом, испуганная, прибежала к нему, благопринадлежала к его приходу и на исповеди сказывала. Попик открывал тайну исповеди, чего не имел права делать, и потому запинался, смолкал, краснел, и понять его было очень трудно. И алексей все думы коего были об ином, за час до Попикова он гнева отчитывал Василия Хвоста за облыжные обвинения Вильяминовых а до того разбирал по грамотам споры тверских князей племянника с дядей Всеволда с Василием Кашинским, намереваясь вызвать обоих во Владимир на Владычный суд, долго не мог взять в толк, зачем и к чему приволокся к нему смешной попик, пока, наконец, тот в полголоса не вымолвил главного. Дело совершил с 3 февраля днем, тотчас по убийстве Таистского. А сын этой женщины-вдовы служил в дружине Алексея Петровича Хвоста. Алексей поднял на попика темный узор, вопросил имя ратника, повторил про себя, запоминая, Потом строго повелел попеку забыть обо всем сказанном и никому, ниже по подье своей, о том не баить ни слова. Отпустив попеку он откинулся к спинке кресла, прикрыл глаза и задумался, отдыхая. Преступник, кажется, был найден. Никита, сын мишуков внук Федоров. Следует не торопить события и прежде уведать все об отце и деде этого ратника, а также о нем самом. Дружинник хвоста? Покойный Алексей Петрович надо отдать ему должное слуг. Имел верных? Алексей позвонил в колокольчик, вызывая келейника. К утру он знал все. И то, что Мишук... Отец убийцы был тот самый ратник, к которому он сам помог когда-то стать иноком обители. Что дед, которым постоянно гордится Никита, называющий себя Федоровым, был ближним человеком двух князей. Что двоюродный дед Никита был опять же мнихом и келарем Данилова монастыря. И что самое главное убийца совсем не являлся иреннехвостовским ратником, но перешел на службу к хвосту после того как последний получил тысицкое, а допреж того был старшим в дружине вильаминова и почти возлюбленником василья васильевича. Узнавший последнее алексей поморщился. Василий Вильяминов, выходит, обманывал его и весь боярский синклит с самого начала. На завтра, после вечерни, он велел привести без великой огласки поименованного ратника к себе в метрополичий покой.